Зверь. Офелия уже довелось видеть ложе в зрительном зале семейной оперы на полюсе. Но комнатка, куда ее вместе с Блезом привели под дулом пистолета, ничем не напоминала те уютные гнездышки. Ни бархатных штор, ни ковра, ни зеркала, ни гардеробной. Зато здесь стоял внушительный пульт радиосвязи, а на стенах висели подробные карты всех мелких ковчегов, входивших в систему Вавилона. Мальчик спокойно указал пистолетом на банкетку. Блесс и Офелия сели, не дожидаясь повторного приглашения. Этот босоногий малыш вел себя по-хозяйски властно. «Папа будет в вашем распоряжении, как только закончит свою речь. Она займет некоторое время. Когда он начинает говорить, то не может остановиться. А пока я включу радио, чтобы вы не скучали». Он повернул ручку приемника, из которого тут же полился какой-то торжественный симфонический марш, и начал посвистывать в такт музыки, размахивая пистолетом, словно дирижерской палочкой. «Я очень сожалею», — шепнул Блесс, косясь на пистолет с испугом человека, впервые увидевшего огнестрельное оружие. «Опять моя невезучесть себя показала». «На самом деле, — ответила Офелия, — виновата скорее моя промечивость, чем ваша невезучесть. Так что, скорее, я должна просить прощения за то, что вовлекла вас в эту авантюру». И она начала торопливо прикидывать, как им выбраться отсюда живыми и невредимыми. Они находились в каком-то подземном лабиринте под долом пистолета мальчишки. Настоящая западня, попытка бегства в такой ситуации не сулила им ничего хорошего. Офелия с удвоенным вниманием оглядела комнату. И показалось, что радиопередатчики и карты на стенах находятся здесь не так уж давно. Их явно установили и развесили на скорую руку. И вдруг на пульте радиосвязи девушка увидела старинные, пожелтевшие от времени фотографии в рамках под стеклом. На самой бледной из них позировали две обнявшиеся молодые женщины, каждая с сигарой во рту и бокалом в руке, Офелия взглянула на снимок пристальнее, желая убедиться, что она не ошиблась. На одной из женщин было платье в горошек ужасно безвкусное и единственное в своем роде — матушка Хильдегард. Офелия не верила своим глазам. «Матушка Хильдегард здесь, на Вавилоне, на старом снимке, вызывающе молодая и красивая». Но это подтверждало интуитивную догадку, посетившую Офелию при виде вывески в форме апельсина над дверью кафе-театра. «Ага!» — вдруг воскликнул мальчик, перестав насвистывать. «Вот ты, папа!» — со своим телохранителем. В самом деле дверь отворилась и вошел бесстрашный и почти безупречный. Он вытирал пот, струившийся по лицу. Похоже, выступление на сцене вконец обессилило его гигантский саблезубый тигр вошедший следом явно принадлежал к той же породе что и звери обитавшие на полюсе и своими размерами наводившие ужас на людей каким чудом такому исполину удалось протиснуться в дверь с подобным телохранителем бесстрашный вправду мог никого и ничего не бояться вошедший знаком приказал тигру сесть а сыну выйти Затем он склонился над приемником, который все еще передавал симфонический марш. Офелия решила, что сейчас он его выключит, и они смогут поговорить, но вместо этого он прибавил звук, уселся на приемник, как на стол, и прижал палец к губам, призывая гостей молчать и сосредоточиться на музыке. За свою жизнь Офелия часто попадала в необычные ситуации, но слушать радио в компании с облезубым тигром — Такого и в страшном сне не привидится. Сия фантастическая сцена продолжалась довольно долго. Как вдруг приемник поперхнулся и повторил дважды один и тот же музыкальный пассаж. Бестрашный тотчас выключил радио, словно ждал именно этого момента. «Эхо-звуки! Поистине замечательное явление!» — сказал он протяжно, с ярко выраженным вавилонским акцентом. Наши ученые способны освещать города и посылать человека в пространство, но ни один из них, вы слышите, ни один, не способен объяснить подобные явления природы. С тех пор, как я увлекся тонким искусством радиопиратства, мне неоднократно доводилось ловить такие звуковые повторы, один из которых вы только что слышали. А вначале я находил эти помехи... «Поистине неприятными, но мало-помалу они меня крайне заинтересовали. Я долго не мог понять условия их порождающие, но в конце концов сделал одно открытие реально интересное». Он старался говорить тихим, доверительным тоном, но его голос, совсем не способный на шепот, тем не менее разносился по всему помещению. «За последние несколько лет количество данных явлений многократно возросло. Эхо звуки слышны все чаще и чаще, даже там, где их раньше не фиксировали. Вам интересно узнать мое мнение на сей счет?» Фелия через силу кивнула. На самом деле она с большим трудом следила за речью бесстрашного. Банкетка непрерывно тряслась. Ей передавалась дрожь блеза, который не спускал глаз саблезубого хищника». Если девушке было просто страшно, то Блэс буквально умирал от ужаса. «Итак, я сделал вывод, что это послание, которое пытается передать нам Вселенная, торжественно объявил бесстрашной, жизненно важное и срочное». Он театральным жестом постучал себя по лбу и грозно произнес текст послания «Думайте сами, жалкие, глупые людишки, вместо того, чтобы бессмысленно повторять то, что слышите!» У него вырвался зловещий смешок, который гулким мехом прокатился по катакомбам. Офелия невольно восхитилась. «Каким образом это тщедушное тело может исторгать такие громовые звуки?» Однако миг спустя бесстрашно вернулся к реальности, и весьма недружелюбно оглядел своих гостей. Ивлалия, анимистка восьмой степени, курсантка-виртуоз, недавно принятая в дружную семью, пренебрежительно сказал он. «Блесс, обонятель третьего класса, рассыльный вавилонского мемориала. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Единственный вопрос достойный интереса здесь и сейчас звучит так». «Что делают подобные овечки в логове хищников?» И бесстрашный подчеркнул сказанное, положив руку на огромную голову тигра. Зверь оглушительно заурчал, и лицо Блеза тут же сделалось пепельным под цвет его тусклых волос. Да чувствовала себя не лучше. Тигр был несоразмерно огромным для этой комнатки — Девушке пришлось поджать под себя ноги, чтобы не наступить ему на хвост. Она торопливо перебрала в уме все приемлемые ответы, но ни один из них не показался и убедительным, и тогда она сказала. «Представьте себе, я тоже знала матушку Хильдегард. Бесстрашный даже глазом не моргнул. М -м, реально? Это имя должно мне что-то говорить». Офелия бросила взгляд на фотографии, расставленные на пульте. Неужели она спутала, и вывеска апельсины платье в горошек — простое совпадение? Однако миг спустя она поняла, в чем ее ошибка. «Возможно, это имя вам ничего не говорит, но под ним она жила там, где я с ней познакомилась — Мередит Хильдегард. Наверное, ее подлинное имя звучало по-вавилонски немного иначе. У нее было три страсти — архитектуры сигары и апельсины». «Донья!» «Мерседес Эмельда. Замечательная дама». Вестрашный говорил без особого воодушевления, но и без малейших колебаний. Он протянул руку к пульту и взял одну из фотографий. это юная леди рядом с Доньей Эмельдой, моя прабабка», — сказал он, указав на другую женщину. Я не так уж близко знал ее, но она сильно повлияла на меня в детстве. «Дерзкая, свободомыслящая, как и Донья Эмельда». Таких сейчас уже не встретишь. Да и развлекаться в ту пору еще умели. Конечно, встречались и тогда зануды, которые учили всех прилично выражаться и праведно жить, но им далеко до нынешних. Куда как далеко! Он вернул снимок на место и устремил пронзительный взгляд на очки Офелии. «Моя прабабка покинула нас полвека назад, притом в весьма почтенном возрасте. Так вот, я позволю себе усомниться в том, что ты могла лично знать Донью Эмельду, маленькая овечка!» Афелия сжала кулаки. «Можете называть меня маленькой, но только не овечкой». «Послушайте», — настойчиво сказала она, увидев ироническую усмешку на губах бесстрашного. Матушка Хильдегард была, конечно, очень старой женщиной, но она обладала железным здоровьем и незаурядным умом. Она и сейчас была бы жива, если... если бы не... Офелия не смогла договорить. Это тело, поглощенное пустотой кармана, эти искривленные члены и треск позвонков. От одного только воспоминания у нее все сжималось внутри... Её потрясённое лицо больше, чем слова, заставило бесстрашного погасить свою сардоническую усмешку «А ты знаешь, почему апельсин считается реально важным фруктом?» Девушка не ожидала такого вопроса. М -м -м, э «Он лечит от цинги?» «Это очень старая легенда». Сказал бесстрашный и уселся на своем приемнике поудобнее, подобрав под себя ноги. Я слышал ее от своей прабабки, а та от своих далеких-далеких предков. В ней рассказывается об ангелах, которые некогда обитали в садах познания, тогда как смертные ютились в темных пещерах неведения. И так продолжалось многие тысячелетия. Но вот однажды некий мужчина, согласно другой версии женщина, случайно попал в сады познания. Этот голодный заблудший бедолага увидел там золотые яблоки и сорвал одну из них. Едва он откусил яблоко, как разум его проснулся, и он внезапно осознал всю глубину своего неведения, неведения, в коем пребывали его собратья. Тогда он похитил другие золотые яблоки, раздал их людям и они вместе вышли из темных пещер неведения, дабы открыть для себя мир. Золотым яблоком наши предки называли апельсин, продолжал бесстрашные, выдержав долгую драматическую паузу. Вот почему апельсин считается реально важным фруктом. И вот почему такие люди, как я или дони Эмельда, превратили апельсин в символ нашего единства. Он стал эмблемой всех, кто хочет избавиться от неведения, в коем нас держит силой а напоследок скажу тебе, мисс. Я не вижу никакой разницы между ангелами из той легенды и светлейшими лордами. Он выплюнул последние слова с таким отвращением, что его тигр оскалил клыки, злобно зарычал. Блэс без чувств свалился с банкетки. Офелия спросила себя, известно ли Бесстрашному о существовании Бога, как было известно о нем матушке Хильдегард. Она уже собралась задать ему этот вопрос, но вовремя прикусила язык, вспомнив, почему находится здесь. Абсолютно все, что сейчас говорилось в ложе Бесстрашного, могла узнать Медиана, вздумая она еще раз покопаться в памяти Офелии. Девушка решительным жестом откинула конец Тюрбана, скрывавший ее лицо, и посмотрела Бесстрашному прямо в глаза. «Вы хотели знать причину нашего появления здесь?» «Я скажу вам правду». Мне приказали наведаться сюда, понаблюдать и послушать, а потом доложить, что тут происходит. Но даю вам честное слово, месье Блэс тут совершенно ни при чем. Поэтому предлагаю покончить с признаниями и мирно разойтись. А вообще-то, добавила Офелия, призадумавшись вам, следовало бы сменить адрес вашего кафе-театра. Бестрашный долго молча смотрел на нее, сидя по-турецки на приемнике, потом откинул назад голову и разразился таким гомерическим хохотом, что стекла в рамках фотографии разлетелись в дребезги. — А тебе не пришло в голову, что мне гораздо проще натравить на вас, моего тигра, чем отпустить? — Меня зовут бесстрашным и почти безупречным. — Как ты объяснишь это «почти»? «Но я думала, матушка Хильдегард до Неймельда пролепетала Офелия». «Нет, серьезно, чего ты ждала? Что я открою тебе объятия, типа «друзья моих друзей, мои друзья»? «Когда же ты вырастешь, пига лица?» Бестрашный разом утратил все свое благодушие. Теперь он разглядывал Офелию с нескрываемым презрением. В этот миг перед ней был не кумир толпы, не пламенный оратор с громовым голосом и уж тем более не тщедушный лысеющий человечек. Он показал свою третью ипостась, не имеющую ничего общего с первыми двумя. Теперь перед ними был зверь, сделавший страх окружающих своим союзникам. Он вынул из-за пазухи два входных билета в кафе-театр. Вы пришли ко мне потому, что я сам этого захотел. По правде говоря, я ждал кого-нибудь поважнее, например, твою очаровательную подружку, мисс Медиану. Вот уж кто не привык размениваться на мелочи. Прирожденная хищница! Если она когда-нибудь достигнет высот лордов, то станет для меня грозной противницей. Бестрашный сделал паузу, во время которой Офелия успела явственно расслышать стук своего сердца и бешеную дробь сердца блеза «Через час», — продолжал бесстрашный, — «все это. Вывески, столики, сцена, радиооборудование. Бесследно исчезнет. И не от того, что я последую твоему совету, Пигалица. Просто таков мой образ жизни». Подземелья Вавилона представляют мне неограниченные возможности, только я один решаю, куда мне идти и кого у себя принимать. Бесстрашный встал на ноги, его тигр тотчас поднялся мягким, но мощным движением, волной, прошедшим по его шкуре. «Я не стану вас убивать. Я не сражаюсь с совцами. Меня интересуют только хищники». «Но поручаю вам передать мисс Медиане следующее послание». И он понизил голос до приглушенного рокота уходящей грозы. «То сеет ветер, пожнет бурю».